Глава вторая. Савик уже месяц почти не спал. Его тихий мирный район, где банды и корпорации давно всё поделили, продолжал стоять на ушах. Сначала убийство работника в счастье, потом тот подстреленный бандит в новой парикмахерской. Это можно было бы считать случайностью, но потом в отделение пришёл поверенный от Красных фонарей. Я оставил заявление на пропажу одного из лучших боевиков банды Юрант Ковальский. Это уже не зелёный юнец. Это человек, прошедший армию и успевший повоевать и на Ближнем Востоке, и даже в Асколке. Стало очевидно, что в районе появилась какая-то новая, пока предпочитающая держаться в тени банда. Красные фонари взяли паузу, готовясь к войне. Начальник Савика накручивал отделение каждый понедельник, но пока затишье перед бурей всё затягивалось. Иногда Савик, смотря на луну, и думал, что обойдётся. Но весь его опыт кричал, что так не бывает. Чем дольше тишина, тем сильнее потом разразится буря. После успеха с парикмахерской ко мне потянулись люди. Тут были и раньше отказавшие мне гордые мастера женской стрижки, теперь не имеющие ничего против тоже поработать в ни пещи, и арендодатели, мечтающие втюхать за миллионы какой-нибудь купленный за копейки подвал. И просто авантюристы, готовые продать луну и звёзды за сущую мелочь в виде доли от прибыли. Не было только новых гостей от банд. Кажется, нас решили оставить в покое. Я собирался использовать это время по максимуму. Время летело. Мы открывали по две-три точки в месяц: мужские "Не пещи", женские "Серая шубка", а вскоре я расширила ассортимент кондитерскими и кофейнями. Мои условия были лучше того, что предлагала корпорация "Счастье". которая как раз и занималась подобными вещами по всему миру. А людей, придуманные мною фишки вели не меньше, чем реклама по центральному телевидению. Взять те же бесплатные конфеты в кофейне. Сколько они мне стоят в месяц? А сколько людей улыбается, хватая их со стойки и приходя каждый день перед работой за чашкой чего-нибудь согревающего. Параллельно продолжали скрипеть запущенные мною сервера Загружая в себя всю собранную мной информацию, гигабайты электронных библиотек, кэш форумов на самых разных языках, до которых только смогли дотянуться мои загрибущие руки, и, кажется, первую границу на этом пути я преодолел. Количество перешло в качество, и моя нейросеть стала выгодно отличаться от местных аналогов. Я вытащил телефон и прямо на ходу провёл привычную проверку. Закончив фразу, шла Саша по шоссе и сосала. Раньше моя И работала последовательно, подбирая каждое следующее слово на основе предыдущего, опираясь на самый распространённый извиденных им вариантов. Сегодня усмок оценить фразу целиком и ответить не так пошло, как обычно. Сушку. Мышкин Александр. Пожилая дама с кресиным хвостиком на затылке назвала моё имя, и я поспешил встать. Сегодня меня вызвали в приёмную губернатора Москвы, чтобы дать пояснения о по сети созданных мной заведений. Да, чуть не забыл, В этом мире все обычные люди работают на корпорации, не потому что идиоты, а потому что по-другому нельзя. Что-то связанное с появлением суперсилы, я не особо разбирался. Главное, либо ты трудишься на дядю, либо в лучшем случае на себя самого. Мелкий и средний бизнес пролёте. И вот пришло время проверить, сработают ли все те предосторожности, что я задумал на этот случай. Добрый день, ваше сиятельство. Я зашёл в кабинет и вежливо склонил голову перед огромным мужиком, стоящим перед окном. Сиятельство, потому что в Российской империи было принято оставлять Москву под присмотром одного из старших членов семьи Романовых. Так что передо мной сейчас не просто чиновник высшего ранга, а ещё и дядя самого царя, Константин Николаевич Романов. Хмм. Из угла кабинета донеслось покашливание. Я, посмотрев в ту сторону, Там, прижав колени к кожаной дипламат, сидел невысокий мужчина с залысинами на висках. Его я тоже узнал, бывший граф Орлов, лишённый титула, но зато сделавший неплохую карьеру на стезе закона, поверенный корпорации Счастье. Что ж, я и раньше догадывался, кому наступил на хвост, но теперь исчезли последние сомнения. Итак, Александр Сергеевич, князь назвал меня по имени-отчеству. Вас обвиняют в нарушении договора. Прежде чем передавать подобное дело в суд, я обычно даю сторонам возможность договориться, не доводя до крайности. Мы готовы снять обвинения, если господин Мышкин передаст корпорации счастья все связанные с нашей деятельностью направления своего бизнеса. То есть просто всё. Закончил я мысленно про себя. Требования корпорации выглядели нагло, но, что радовало, князь явно недолюбливал Орлова, и это играло мне на руку. Прежде чем мы начнём спешить, я вытащил стопку документов и протянул её Константину Николаевичу. Хочу показать образцы всех заключённых мной договоров и движения денег по счетам. Мы же не будем в этом копаться, поморщился Орлов. Если вы настаиваете, то пусть суд, конечно, всё изучает. Он оборвал себя на полуслове, поймав взгляд князя. Кажется, кое-кто отвык работать с теми, у кого власти будет побольше не только, чем у него, но и у корпорации покровителя. читать мы не будем но расскажи нам в двух словах князь подбодрил меня созданная мной корпорация Горизонт объединяющая все открытые нашей семьёй точки не является инструментом для извлечения прибыли она получает свою долю от каждой сделки но 100% этой суммы вкладывается исключительно в развитие что это меняет орлов снова забылся поймал взгляд князя и продолжил уже спокойней вы это становитесь богаче Я, как собственник, получаю только то же самое, что и мои партнёры. Сколько в среднем заработали мастера на точке, столько же, как такой же работник, получаю и я. То есть, формально вы обычная одиночка, просто исполняете роль не одного из парикмахеров, а директора. И никакой классической вертикали. Помог мне князь. Что ж, не вижу в этом нарушения договора. Пока деньги не начнут выводиться со счетов Горизонта и тратиться на личные цели. Кстати, а почему такое название? Горизонтальной связи, пояснил я. В мире, где вертикали уже заняты корпорациями и вами, только они могут помочь обычным людям. Это было уже нагло с моей стороны. Но меня спросили, я ответил, и, кажется, Константин Николаевич ни капли не обиделся. Что ж, считаю дело закрытым. Будем смотреть, чем закончится эта инициатива созданием новой корпорации или действительно чем-то большим. Он ранично посмотрел на меня. Его слова прозвучали как вызов. Я ведь действительно хотел обойти правила, а в итоге просто создать новую корпорацию, но почему бы на самом деле не попробовать что-то большее, раз я ощутился в этом мире, раз получил второй шанс. Я постараюсь, кивнул я. Что ж, тогда считайте, что ваша заявка на открытие торгового центра на Коломенской набережной утверждена, ответил князь. Неужели он оказалось, что знает о моём бизнесе и планах гораздо больше, чем могло бы показаться. Теперь понятно, почему он не стал ничего читать и только слушал меня. Все бумаги, все планы и хитрости ему уже показали заранее. Впрочем, про Арию и про нашего спарингопартнёра из подвала он точно не знает. Иначе разговор бы повернул совсем в другую сторону. Спасибо. Я ещё раз поклонился князю и вышел из кабинета. Работаем. Когда дверь за молодым Мышкиным закрылась, Орлов тут же вскочил, перестав играть роль верного подданного. Как представитель одной из крупнейших мировых корпораций, он имел на это право. "Князь, вы не думаете, что слишком много на себя берёте? Какие бы слова вы тут ни говорили, всё это нарушение договора. Если ситуация всплывёт на международной арене, Как вы или даже царь будете оправдываться? Смеешь угрожать? Аура князина наполнила кабинет и вдавила поверенного корпорации обратно в кресло. Не забывай своё место. И учти, если я узнаю, что вы решили пойти против моего слова, я обижусь. Почему вы так благоволите этому простолюдину? Орлов опустил взгляд. Наверное, ещё всё же не время. А ты был в его заведениях? неожиданно спросил князь. Я вот сходил. И эти его рыбки, которые объедают старую кожу с пяток. Это нечто. Да и дочке у них понравилось. Так что пусть пробует. Но если он перегнёт палку. Лицо Орлова исказило злая усмешка. Тогда придёт время таких падальщиков, как вы. Бывший гра вдёрнулся от слов князя, словно от пощёчины. но опять не посмел ничего возразить. На этот раз. Я вышел из резиденции губернатора, красивого такого дома с садиком на Маховой, а потом взгляд невольно зацепился за стоящую чуть в стороне машину премиум-класса с гербом корпорации Счастье. Я видел её краем глаза ещё когда заходил. Значит, почти наверняка именно на ней и приехал Орлов. Не удержавшись, я прошёл мимо машины. А потом засунул в налипший за колёсами слой снега маленькую куриную косточку. Мне её дала с собой Ария, чтобы она могла меня найти, если попаду в неприятности. Не знаю, как это работает, она не рассказывает, но почему бы в мире супергероев не поверить в какие-нибудь хитрые орачьи приёмы. И если всё получится, мы нанесём бывшему агрографу визит вежливости. Не замедляя шага, чтобы на записях с камер потом не нашли ничего подозрительного, я спокойно прошёл мимо А потом случайно вспомнил, как закинул с утра в рюкзак картошку в мундире, с яйцом и солью. Когда нет времени перекусить, что может быть удобнее. Но сейчас новая идея жгла меня изнутри. Глупость? Да. С другой стороны, за такую шутку меня и серьёзного оборот взять тоже не смогут. Я решился, резко развернулся, засунул руку в рюкзак, а потом, снова проходя мимо машины, с ходу забил картофелину в выхлопную трубу. Вот теперь на душе стало легко. Я даже опустился на лавочку в соседнем парке и решил подождать развязки. Скоро из здания вышел Орлов. Задрав голову, он проигнорировал пару людей, попытавшихся с ним поговорить, прыгнул в машину, повернул ключ, а потом случилось то, чего я не ожидал. Заорала система безопасности. Обнаружено нарушение внешнего контура безопасности. Обнаружена атака неизвестным отравляющим веществом. Это, судя по всему, выхлоп не смог выбраться наружу, а умная машина оказалась не слишком умной. Двери заблокированы для безопасности объекта. Вызвана группа защиты. Проводится полное сканирование машины для поиска новых угроз. Машина продолжала вещать на всю улицу, а за стеклом было видно красное рыскающее лицо Орлова. Похоже, он совсем не боялся нападения. А вот десятки зевак, снимающих его позор, ему были ох, как не по душе. Обнаружено астральное воздействие. Включается нулевой уровень защиты. Только я подумал, что косточка Ари действительно работает, как машина отстрелила капот. Наружу поднялся сияющий кристалл, и из него начало наползать электрическое поле, накрывая собой машину. За одно эти же разряды почистою сдирали краску, а где-то отнапряжения гнулись и стальные элементы корпуса. Кажется, шалость удалась. Я помахал, заметив шума меня Орлову. Паролов увидел помахавшему ему Мышкину. Он не знал как, но был уверен, что всё случившееся это его рук дело. Последняя модель Мерседеса единственная в стране и такой глупый конец. Ничего, он выбьет из дилера всё до последнего рубля и ещё бы до парня добраться. Но против дяди царя лучше не идти. Подождать. Рано или поздно он утратит интерес, и тогда Мышкин за всё заплатит. Астральное воздействие не остановлено. Повышение мощности щита выше безопасного предела. Перехватившая контроль система безопасности продолжала командовать. Отбой! Стоп! Орлуф опять попробовал освободиться, но новая машина ещё не была привязана к его голосу. Предупреждение. Возможно попадание элементов защитного экрана внутрь машины. Предупреждение. В случае попадания возможно непроизвольное расслабление организма. Примите удобную позу. Удобную позу. Орлов изо всех сил рванул ручку. Ну, где же игиги защиты, когда они так нужны? Увы, каркас машины, несмотря на все повреждения и не думал поддаваться, а потом сквозь трещину в лобовом стекле внутрь скользнул одинокий заряд. Он пробежал по ноге Орлова, и было почти не больно, только тело перестало слушаться, а сознание начало отключаться. Зря я белый костюм сегодня надел, это стало последним, что подумал бывший граф. А потом прибыли игиги машину отключили, его самого вытащили. Если бы Орлов был в сознании, он бы успел что-то сделать. А так его взвалили на плечо, а потом развернули задницей прямо к сотням телефонов и их владельцам, которые поверить не могли в такую удачу. Знаешь, почему Орлова называют коричневым графом? Спросил я у Ари, когда через пару месяцев наткнулся на газету с тем самым происшествием. Может, этот цвет ржавчины, знаешь, мол, раньше воевал, теперь оружие ржавеет, предположила Ария, потягивая руки. Ночные тренировки с нашим пленником неплохо отвлекли её и позволили набрать форму, но я чувствую, что уже скоро она захочет больше. Надеюсь, я к этому моменту буду готов, а то если Ария попадётся, возникнет много вопросов. Да и привык я уже к зелёной сестрёнке. Кстати, твои сервера в последние дни стали потише. Девушка чуть не снесла стойку с жёсткими дисками. "Они закончили второй этап обучения", пояснил я, выводя окно интерфейса. "Смотри, сейчас устроим проверку. Орк съел таракана. Он был быстрым. Орк съел таракана. Он был вкусным. В чём разница между он в этих фразах?" "И что тут сложного?" спросила Ария. "Очевидно, что быстрый орк, потому что он поймал таракана, а таракан вкусный, потому что он насекомое, которое накапливает питательные вещества." Насчёт последнего можно поспорить, но всё так, я кивну. И люди, живые существа легко отвечают на подобные логические ловушки и не ошибаются. А вот компьютеры, я проверял, местные угадывают правильный ответ всего в 30% случаев, именно угадывают. В моём мире ещё 10 лет назад тоже так было. Мой прошлый ИИ смог поднять вероятность успеха до 70%. Сейчас же должно было стать около 90, и действительно Перед глазами появился правильный ответ. Всё равно не понимаю, в чём сложность, пожала плечами орка. Смотри, для некоторых вопросов можно просто найти правильный ответ в интернете. Здесь же, чтобы ответить, нужно выстроить в голове целую картину мира, собрать все слова, сложить их и получить результат. Пока этого нет, нормальный искусственный интеллект не получить. Но ты смог. Ари всё равно не было особо интересно эта тема. Да? Как-то назовёшь его? Валера. Тюннул я: "Почему?" "Потому что настало его время, а ещё мне надо выспаться. Завтра открытие нашего торгового центра. Надо будет хорошо выглядеть." "Нашего? Неужели я не ослышалась? И ты хочешь вывести меня в люди?" Аре закинула руки за спину, потянулась, и её огромные груди как будто подросли ещё на пару размеров. "Хочу", кивнул я. "Хочу, чтобы ты всё увидела своими глазами. Там будет один сюрприз специально для тебя." Глаза орки блеснули. Она уже привыкла, что я не бросаю слов на ветер. Значит, точно должно быть интересно. Тост и сын никогда ни на кого не работал. И его родители, и он сам со школы и до недавнего поступления в колледж всегда пекли пироги и всегда продавали их, развозя на старых скрипящих тележках, собранных ещё дедом. Денег было немного. Корпорации год за годом всё больше и больше прижимали подобные лавочки. Пока пару лет назад не появился первый непищи. Сначала Сэм не верил, что кто-то готов честно делиться с другими работягами, потом убеждал себя, что уж в пирожке этот таинственный незнакомец точно не полезет. Но полез. Их соседка открыла точку в первом же толстом животике, и за считанные месяцы смогла расплатиться со всеми кредитами. Толстый Сэм, впрочем, всё равно сомневался до последнего. Но когда начался аукцион мест в новом торговом центре Серый друг не выдержал и сделал ставку. Его не обманули. Ровно за указанную сумму он получил место, совсем необходимым для хранения и продажи пирожков в течение дня. Более того, рядом было ещё несколько точек с самой разной едой, все в одной зоне, а значит, люди точно не пройдут мимо. Грохнули петарды где-то у входа, заиграла музыка, а потом потянулись посетители. Их были сотни. Они проходили мимо, они покупали пирожки, они радовались необычно тонкой корочке и удивлялись самой сочной начинке, которую никто не мог превзойти в этой части Москвы. Прошёл всего час, а Сэм обнаружил, что уже заработал больше, чем раньше за неделю. Страх, что его обманут, начал расти. Сэм принялся суетиться и сам не заметил, как задел хрупкую девушку за соседней стойкой. Она тоже занималась выпечкой. Вот только её клиенты хоть и покупали всякие дорогие пирожные, никогда не улыбались так, как после пирожков Сэма. "Простите", тороплий Сэм извинился, вот только девушка лишь презрительно окатила его ледяным взглядом. "Извините", повторил Сэм. Он растерянно стоял на месте, когда девушка резко отодвинула его в сторону, и крепкий кулачок так ударил по животу, что толстяк не устоял на ногах и рухнул на пол. Вот она-то самая подстава, неожиданно подсказал мозг. Впрочем, оставалась ещё надежда на хозяина серого друга, вдруг он, как и обещал, всё-таки сможет решить проблемы всех своих клиентов. Сэм набрал длинный номер, выслушал девушку-помощницу, а буквально через 5 минут к нему подошёл молодой парень. за которым катилась воздушная блондинка в кресле каталки. Лекс коротко представился он.